Глава 41. Гасконец против дважды Гасконца Д'Артаньян не терял времени даром, что было бы не в его правилах, а сведомившись об Арамисе, он искал его, пока не нашел. Арамис с момента прибытия короля удалился к себе, очевидно, за тем, чтобы придумать что-нибудь новое для пополнения программы увеселения его величества. Д'Артаньян велел доложить о себе и застал ванского епископа в красивой комнате, которую здесь называли «синий» по цвету ее «тканых обоев», в обществе Портоса и нескольких эпикурейцев. Арамис обнял друга и предложил ему лучшее место. Так как всем стало ясно, что мушкетеру нужно переговорить с Арамисом наедине, эпикурейцы распрощались и вышли. Портос не двинулся с места. После сытного обеда он мирно спал в своем кресле, так что это третье лицо не могло помешать их беседе. Он храпел спокойно и равномерно, и под этот басовый аккомпанемент, словно под античную мелопею, Можно было разговаривать без особых помех. Мелопеей у древних греков называлось ритмическое монотонное пение, сопровождавшее декламацию. Д'Артаньян почувствовал, что начинать разговор придется ему. Схватка, ради которой он явился сюда, обещала быть упорной и затяжной, и он сразу приступил к делу. «Вот мы его», — сказал он. «Да, Д'Артаньян, вам нравится здесь?» «Очень. И мне очень нравится господин Фуке, наш хозяин». «Это очаровательный человек, не так ли?» в высшей степени говорят король поначалу был холоден с ним, но затем немного смягчился. Почему говорят? Разве вы сами не видели этого? Нет, я был занят. Вместе с только что вышедшими отсюда я обсуждал некоторые подробности представлений и карусели, которые будут устроены завтра. А вот как? А вы тут главный распорядитель увеселений, не так ли? Как вы знаете, дорогой мой, я всегда был другом всякого рода выдумок. Я всегда был в некотором роде поэтом. Я помню, ваши стихи, они были прелестны. Что до меня, то я их забыл, но я рад наслаждаться стихами других, тех, кого зовут Мольером, Пелессоном, Ла Фонтеном и так далее. Знаете, какая мысль осенила меня сегодня за ужином? Нет, выскажите ее, разве я могу догадаться о ней, когда их у вас всегда целая куча? Я подумал, что истинный король Франции отнюдь не Людовик XIV. Гмм. И Арамис невольно посмотрел прямо в глаза мушкетеру. «Нет-нет, это не кто иной, как Фуке». Арамис перевел дух и улыбнулся. «Вы совсем, как все остальные, завидуете», — сказал он. «Бьюсь об заклад, что эту фразу вы слышали от господина Кальбера». Д'Артаньян, чтобы сделать приятное Арамису, рассказал ему о злоключении их финансиста в связи со злосчастным миленским вином. «Дрянной человечек этот Кальбер», — сказал Арамис. «По правде сказать, так и есть». Как подумаешь, что этот прохвост будет вашим министром через какие-нибудь 4 месяца, и вы будете столь же усердно служить ему, как служили Ришелье или Мазарини, как вы служите господину Фуке, вставил Дортаньян. С тем отличием, дорогой друг, что Фуке не Кальбер. Это верно. И Дортаньян сделал вид, что ему стало грустно. Но почему вы решили, что Кальбер через 4 месяца будет министром? Потому что Фуке им больше не будет, печально ответила Рамис. Он будет окончательно разорен, спросил Д'Артаньян. Полностью. Зачем же в таком случае устраивать празднество? молвил мушкетёр таким естественным и благожелательным тоном, что епископ на мгновение поверил ему. Почему вы не отговорили его? добавил Д'Артаньян. Последние слова были лишними, а Рамисс снова насторожился. Дело в том, сказал он, что ему желательно угодить королю, разоряяся ряди него. Да, Странный расчёт, необходимость. Я не понимаю, дорогой Рамис. Пусть так. Но вы видите, разумеется, что ненависть оборевающего господина Кольбера усиливается со дня на день. Вижу. И вижу и то, что Кольбер побуждает короля отделаться от сюперинтенданта. Это бросается в глаза всякому. И что есть заговор против господина Фуке, это также общеизвестно. Разве правдоподобно, чтобы король стал действовать против того, кто истратил всё своё состояние, лишь бы доставить ему удовольствие? — Это верно, — медленно проговорил Арамис, отнюдь не убежденный своим собеседником и жаждавший подойти к теме их разговора с другой стороны. — Есть безумства разного рода, — продолжал Д'Артаньян, — но, ваше говоря по правде, я никоим образом не одобряю. Ужин, бал, концерт, представление, карусель, водопады, фейерверки, иллюминации и подарки — все это хорошо, превосходно, согласен с вами. Но разве этих расходов было для вас недостаточно? Нужно ли было...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 Это правда для всех, но только не для меня. Правда, Дратанян, вы меня поражаете. Будьте честны со мной. Скажите мне правду, ведь вы не хотели бы, чтобы со мной случилось что-нибудь весьма и весьма неприятное, так ведь? Дорогой друг, вы становитесь совершенно непостижимы. Что за дьявольское подозрение зародилось в вашем уме? Верите ли вы в мой инстинкт? Прежде вы в него верили. Так вот, этот инстинкт нашёптывает мне, что у вас есть какие-то тайные замыслы. У меня замыслы? Я не могу разумееть утверждать, что я в этом уверен, ещё бы. Но хоть я в этом и не уверен, всё же готов поклясться в том, что я прав. Вы мне доставляете живейшее огорчение, Дёртанян. Если бы у меня были некие замыслы, которые я должен был бы скрывать от вас, я, конечно, умолчал бы о них, не так ли? Если бы мои замыслы были напротив такого рода, что я должен был бы открыться вам, я бы сделал это и без вашего напоминания. Нет, Арамис. Не оббивают замыслы, которые можно раскрыть лишь в подходящий момент. Значит, дорогой друг, подхватил со смехом епископ, подходящий момент ещё не настал. Дортандян грустно покачал головой. Дружба, дружба, сказал он пустое слово. Вот что такое пресловутая дружба. Предо мной человек, который дал бы разорвать себя на куски ради меня. Конечно, с благородной простотой подтвердил Арамис. И этот же человек, который отдал бы за меня всю кровь текущую в его жилах, не желает открыть предо мной крошечного уголка своего сердца. Дружба, повторяю ещё раз, ты не больше, чем тень, чем приманка, чем всё то, что распространяет вокруг себя ложный и мишурный блеск. Не говорите так о нашей дружбе. — ответил епископ твердым и уверенным тоном. — Она не исчезла тех, о которых вы только что говорили. — Взгляните-ка, Арамис, вот нас трое из нашей четверки. Вы обманываете меня. Я подозреваю вас. Ну а Портос... Портос спит. Хорошее трио, не так ли? Славные остатки былого. — Могу вам сказать лишь одно, Д'Артаньян, и в этом я готов дать на Евангелие клятву «Я люблю вас, как прежде». И если порой я недостаточно откровенен с вами, то это... Исключительно ради других, а не из-за себя или вас. Во всем, в чем я буду иметь успех, вы получите вашу долю. Обещайте же мне такую же благожелательность. Если я не обманываюсь, друг мой, слова, только что произнесенные вами, исполнены благородство. Возможно. Вы в заговоре против Кальбера. Если дело идет только об этом, скажите мне прямо. У меня есть инструмент, и я выдерну этот зуб. Арамис не мог скрыть презрительную усмешку, мелькнувшую на его благородном лице. А если б я и был в заговоре против Кальбера, что тут ужасного? Это слишком ничтожно для вас, и не для того, чтобы свалить Кальбера, вы домогались образцов тканей у Персерена. У Арамис, ведь мы не враги, мы братья. Скажите же, что вы предпринимаете? И честное слово, если я не смогу вам помочь, клянусь вам, я останусь нейтральным. Я ничего не предпринимаю. Арамис. Какой-то голос подсказывает мне. Он просвещает меня. Этот голос никогда меня не обманывал. Вы злоумышляете на короля. На короля воскричал епископ, делая вид, что он возмущён. Ваше лицо не сможет разубедить меня в этом, да? На короля, повторяю вам. И вы мне поможете? сказал Арамис, иронически усмехаясь. Арамис. Я сделаю больше, чем если бы я вам помогал. Я сделаю больше, чем если б я оставался нейтральным, я вас спасу. Вы с ума сошли, герцог Тандьен. Из нас двоих я в более здравом уме, чем вы. И вы можете заподозрить меня в желании убить короля? Кто же говорит об этом, сказал мушкетёр. В таком случае, давайте внесём в этот разговор полную ясность. Что же по-вашему можно сотворить с королём, нашим законным, подлинным королём, не покушившись на его жизнь? Дертанян ничего не ответил. К тому же, у вас тут и гвардия, и мушкетёры, добавил епископ. Вы правы, и вы у господина Фуке, вы у себя. Вы правы ещё раз. И у вас есть Кольбер, который в этом мгновении советует королю предпринять против господина Фуке всё то, что быть может, охотно посоветовали бы вы сами, не принадлежи я к противной партии. Арамис. Арамис, Бога ради, пусть ваши слова будут словами настоящего друга. Слово друга это сама правда. Если я замышляю прикоснуться хоть одним пальцем к нашему королю, сыну Анны Австрийской, ихтиному королю нашей родины Франции, если у меня нет твёрдого намерения пребывать простёртым у его трона, если завтрашний день здесь, в замке Воне, представляется мне самым славным днём в жизни моего короля, пусть меня поразят гром и молния. Я согласен на это. Арамис произнёс эти слова, повернувшись лицом к Алькову. Дертандян, который стоял прислонившись к тому же Олькову, никак не мог заподозрить, что кто-нибудь может скрываться в нём. Чувство, с которым были сказаны эти слова, их обдуманность, торжественность клятвы, всё это окончательно успокоило мушкетёра. Он взял Арамиса за обе руки и сердечно пожал их. Арамис вынес упрёки ни разу не побледнев, но теперь, когда мушкетёр расточал ему похвалы, лицо его покраснело. Обмануть Дортаньяна это была честь для него. Внушить Дортаньяну доверие неловко и стыдно. Вы уходите? спросил он, заключая его в объятия, чтобы он не видел его покрывшейся краской лица. Да, этого требует служба. Я должен получить пароль на ночь. Где же вы будете спать? По-видимому, в королевской прихожей. А Портос? Берите его с собой, он храпит как медведь. Вот как. Значит, он ночует не с вами, спросил Дортаньян. Никоем образом у него где-то есть своё помещение, но право не знаю где. Превосходно, сказал мушкетёр, у которого лишь только его осведомили о том, что оба приятели живут в рось, исчезли последние подозрения. Он резко коснулся плеча Портоса, тот взрычал: "Пойдёмте", позвал его Дортаньян. "А, Дортаньян, так это вы, дорогой друг, какими судьбами? Да, да ведь я на празднестве во и в вашем прекрасном костюме. Этот господин Коклен де Вольяр очень, очень милый с его стороны, не так ли? — Шшш, вы до того топаете, что продавите, пожалуй, паркет, остановил друга Арамис. — Это правда, — подтвердил Д'Артаньян, ведь эта комната прямо над куполом. — Я занял ее отнюдь не в качестве фехтовальной залы, добавил епископ. На плафоне королевских покоев изображены прелести сна. Помните, что мой паркет... как раз над этим плафоном. — Покойной ночи, друзья. Через десять минут я уже буду в постели. И Арамис выпроводил их, ласково улыбаясь. Но едва они вышли, как он, быстро заперев двери на все замки и задернув шторами окна, позвал «Монсеньор! Монсеньор!» И тотчас же из Алькова, открыв раздвижную дверь, находившуюся возле кровати, вышел Филипп. Он сказал «Какие, однако, ж подозрения у шевалья Д'Артаньяна!» Вы узнали Д'Артаньяна раньше, чем вы обратились к нему по имени? Это ваш капитан мушкетеров. Он мне глубоко предан, ответил Филипп, делая на слове мне ударение. Он верен как пёс, но иногда кусается. Если Д'Артаньян не узнает вас, пока не исчезнет другой, можете рассчитывать на Д'Артаньяна навеки. Если он ничего не увидит собственными глазами, он останется верен. Если же увидит чрезмерно поздно, то никогда не признается, что ошибся, ведь он истий гасконец. Я так и думал. Чему же мы сейчас отдадим наш досуг? Вы займёте свой наблюдательный пункт и будете смотреть, как король укладывается в постель, как вы укладываетесь в постель при малом церемониале, предусмотренном этикетом. Отлично, куда же мне сесть? Садитесь на складной стул. Язь две на шашку паркета. Вы будете смотреть сквозь отверстия, которые находятся над одним из фальшивых окон, устроенных в куполе королевской спальни. Вы видите? Да, вижу Людовика. И Филипп вздрогнул, как вздрагивают при виде врага. Что же он делает? Он предлагает сесть возле него какому-то человеку. Господина Фуке? Нет, нет, погодите. Но вспомните заметки, мой принц. Портреты? Портреты? — Человек, которого король хочет усадить возле себя, — это Кальбер. — Кальбер в спальне у короля? — вскричал Арамис. — Немыслимо. — Смотрите. Арамис взглянул через проделанные в полу отверстия. — Да, — сказал он, — вы правы, это Кальбер. — О, монсеньор, что же мы услышим сейчас? И что выйдет из этого свидания между ними? — Ничего хорошего, без сомнения, для господина Фуке. Принц не ошибся. Мы уже видели, что Ледовик XIV вызвал Кальбера, И Кольбер явился к нему. Разговор между ними начался одной из величайших милостей, оказанных когда бы то ни было королём. Правда, король был наедине со своим подданным. Садитесь, Кольбер. Интендант, который ещё недавно боялся отставки, безмерно обрадовался такой невиданной чести, но отказался. Он принимает королевское приглашение? спросила Рамис. Нет, он не сел. Давайте послушаем, принц. И будущий король вместе с будущим папой стали жадно прислушиваться к беседе двух простых смертных, находившихся у них под ногами. "Калбер", начал король. "Сегодня вы без конца перечисляли мне, ваше величество. Я это знаю. Отлично. Мне нравится ваш ответ. Да, вы это знали. Надо обладать мужеством, чтобы упорствовать в этом. Я рисковал вызвать ваше неудовольствие, ваше величество, но действую я по-иному.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 Людовик 14-й, самый численный и вместе с тем самый тонкий человек в своём королевстве, простил Кольберу эту неуклюжую шутку. Это правда, Фуке меня угостил на славу. Скажите, Кольбер, откуда он берёт деньги на феети непомерные траты? Вы об этом осведомлены? Да, ваше величество, я осведомлён. Посветите и меня в то, что вы знаете. Это совсем не трудно. Я знаю его дела с точностью, можно сказать, до денье.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 Они видят, так сказать, следствие и рукоплещут на мёртвые, осведомлённые лучше, чем мы, знают причины и обвиняют. Вот как. Значит, господин Фуке обязан своим состоянием некоторым обстоятельствам. Должность интенданта финансов нередко благоприятствует тем, кто исполняет её. Говорите со мной откровенно, не бойтесь, мы с вами одни. Я никогда ничего не боюсь. Мой оплот Моя совесть и покровительство моего короля, государь. И Кольбер низко склонился перед королём. Итак, если б мёртвые заговорили. Порой и они говорят, ваше величество: "Прочтите вот это". Ах, монсьеор, прошептала Рамис на ухо принцу, который, находясь рядом с ним, слушал, опасаясь пропустить хоть единое слово. Раз вы здесь, монсьеор, чтобы учиться вашему королевскому ремеслу, узнайте же чисто королевскую гнусность.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 Король прочел письмо Мазарине, уже известное нашим читателям со времён 40 госпожи де Шевреса с Рамисом. "Я не совсем понимаю", сказал король, которого живо заинтересовало это письмо. "У вашего величества нет ещё навыков, которыми обладают чиновники интендантства финансов. Я вижу, что речь идёт о деньгах, данных господину Фуки, совершенно верно. О 13 миллионах. Пожалуй, не дурная сумма". Так Значит, этих 13 миллионов не хватает в счетах? Вот этого я не в силах понять. Повторю ещё раз: как и почему возможно подобное недостача? Я не говорю, что она возможна. Я говорю, что она на лицо. Вы говорите, что в счетах не хватает 13 миллионов? Это не я говорю, а отчёт. И письмо кардинала указывает на назначение этой суммы и имя её хранителя. Как видите, ваше величество, Выходит, что Фуке всё ещё не вернул этих 13 миллионов, и значит, значит, ваше величество раз господин Фуке не возвратил этих денег, следовательно, он их присвоил. А 13 миллионов больше, чем в четверо превышают те расходы и те щедроты, которые ваше величество могли позволить себе в Фонтенбло, где мы израсходовали всего 3 миллиона, если вы помните. Оживить в душе короля воспоминания о том празднике, во время которого из-за одного единственного слова Фуке он впервые почувствовал, что суперинтендант в некоторых отношениях превосходит его, было очень ловко подстроенной подлостью со стороны неловкого человека. Настроив подобным образом короля, Кальбер в сущности мог остановиться на этом. Он это почувствовал. Король стал мрачнее тучи. И, ожидая, что скажет король, Кальбер не меньше горел нетерпением, чем Филипп и Арамис на своем наблюдательном пункте. Знаете ли, что из всего этого следует, господин Кольбер?" сказал король, подумав немного. "Нет, ваше величество, не знаю. То, что если бы факт присвоения 13 миллионов был с достоверностью установлен, но он установлен, я хочу сказать при едингласности. Полагаю, что это можно было бы сделать хоть завтра, если бы король не был в гостях у господина Фуке," с достоинством ответил Людовик. "Король весь дел у себя, ваше величество." и особенно в тех домах, которые содержатся на его деньги. Мне кажется, тихо сказал Филипп Арамис, что архитектор, строивший этот купол, зная он, как мы с вами его используем, должен был бы сделать его подвижным, чтобы он мог обрушиваться на голову таких редкостных негодяев, как этот Кольбер. И я тоже об этом подумал, сказал Арамис, но Кольбер в этот момент так близко от короля. Это правда, возник бы вопрос о престоле наследнике. И это использовал бы в своих интересах ваш младший брат. Но давайте лучше молчать и слушать. Нам осталось недолго слушать, заметил молодой принц. Почему, моль синьор? Потому что если б я был королём, я бы ничего не добавил к тому, что уже сказано. А что бы вы сделали? Я отложил бы решение до утра. Людовик XIV наконец поднял глаза и, увидев выжидающего Кольбера, резко изменил направление разговора. Господин Кольберх, произнёс он, уже поздно, я лягу. Так, сказал Кольберх, значит, прощайте. Утром я сообщу вам моё решение. Отлично, ваше величество, согласился Кольберх, который почувствовал себя оскорблённым, но постарался в присутствии короля не выдать своих истинных чувств. Король махнул рукой, и интендант впястье направился к выходу. "Моих хлуг!" крикнул король. Слуги вошли в спальню. Филипп хотел покинуть свой наблюдательный пост. "Ещё минуту", сказал ему Арамис со своей обычной ласковостью. "Всё только что прошедшая мелочь, и уже завтра мы не станем думать об этом. Но раздевание короля, малый церемониал перед отходом ко сну, вот что, инженер, чрезвычайно, исключительно важно. Учитесь. Учитесь, каким образом вас укладывают в постель, ваше величество. Смотрите же, смотрите,